Орвел помогает. На Парнасе их ждал сюрприз. У местного телеканала «Экстра Плюс» возник к ним интерес. Им захотелось сделать передачу об эстонцах. «Что я говорил», — оживился шеф. «Наш поворот в сторону народов мира начинает приносить плоды». Им был оставлен номер телефона, чтобы они позвонили и договорились о встрече на следующий день. Что говорить, перед ними открывались прекрасные возможности. Но как принимать ТВ в гостинице с одной звездочкой? К тому же в номере, в котором были лишь две железные кровати, табуретка, столик и кресло с потертой обивкой. Это было бы для Эстонии очень плохой рекламой, если ее представители живут в апартаменте, где даже нет гостиной. Поэтому их номер сразу отпал. Но об отказе от интервью шеф даже слышать не хотел. Оставалась возможность сделать это в фойе. Оно в Парнасе было весьма приличным. Однако эти звездочки... «Знаете, что мы сделаем?» – у Рудольфа родилась идея. «Мы снимем эти звездочки с погон Орвелла. Насколько я знаю, он старший лейтенант КГБ или даже капитан. Три звездочки у нас уже есть. Мы их прикрепим на пару часов к двери, чтобы все видели, что это приличный отель. Орвелла же отправим в бордель» а это этично засомневался андерсон делегация эстонской республики использует бывшего работника госбезопасности а у тебя есть погон задал ему встречный вопрос рудольфа и станцевал соло хозе из кармен щедрина иногда приходится чем то жертвовать понимаешь через четверть часа Вернулся пообедавший Орвел. Он подкреплялся три раза в день, в строго определенное время, и ему Рудольфа никогда не говорил, что в освободительную войну этого не делали. Шеф изложил ему суть дела. Орвел согласился с превеликим удовольствием мало того он был до слез тронут мужики до да чего же вы меня порадовали сказал он вы не представляете как я счастлив что тоже могу сделать что нибудь хорошее для эстонской республики мужики В глубине души я всегда был эстонским человеком. Я знаю, что вы мне не верите. Ну и не верьте. Только мы тоже старались что-нибудь сделать. Думали, что КГБ Эстонии все-таки эстонское КГБ. Думаете, нам не доставалось от центра за то, что мы отдавали предпочтение эстонцам? Националистами обзывали? Меня однажды даже премии лишили. Разве мне не приказывали жениться на русской? «А я не женился, потому что моему сердцу была мила Мали». Но моя душа спокойна, Ибо история нас рассудит. Вот, возьмите! И он достал из чемодана погоны. Берите совсем, У меня еще одни есть в запасе парадные. Берите, берите! Вам еще много придется помотаться по свету. И как хорошо, что звездочки всегда будут под рукой! Рудольфа... Попросил его принести из углового магазина вино и лимонад. А сам сходил и взял на прокат граммофон. Остатки пищевого мыла, завалявшиеся в чемодане Фабиана, он велел порезать на маленькие кусочки и разложил их в вазе для фруктов. Затем он приступил к украшению фае, Поставил в каждом углу поплачущей линде. И у них ведь было еще три флага, один большой и два маленьких.